Эпилог. Никто не заметил моего короткого ночного отсутствия. На следующий день я уже летал на винтокрылья, выполняя новые задания. Все пошло своим чередом, не считая того, что над нашими горами теперь мерцало золотое сияние. Молодой росток, как и положено, загорался на рассвете и гас на закате, отчего на плато немного удлинился световой день. Юный Иг Обзовелся охраняемым периметром и новым боевым постом, на который в обязательном порядке назначали копье во главе с восходящим. Но самым надежным стражем был, конечно, кыш, прочно обосновавшийся у золотого саженца. Зверек выглядел самым довольным Юром на свете и без устали ухаживал за своим сокровищем. О марке и других изгоях никто и не вспоминал, но в последующие дни во Фригольде произошло несколько важных событий. Во-первых, небесный знак исчез, превратившись в знакомое голубое веретено. Это означало, что переходной период закончен, и единство полностью вступило в цикл дикой охоты. Плохой цикл, сказать честно. И второе событие было прямым следствием этого. Оно произошло на следующее утро после угасания небесного знака. Мы увидели, как в главные ворота Фригольда медленно въезжает вереница Большого, явно растянувшегося на несколько километров каравана. Множество навьюченных Тауру, груженая земная техника, животные и люди, неплохо вооруженные и хорошо знакомые земляне. Мужчины, женщины, подростки, не меньше сотни даже на первый взгляд. И вел их бородатый здоровяк с огненно-рыжей шевелюрой и буйной, хоть и немного опаленной бородищей. Эрик. Тут же были и Сюгретта, и Людмила, и другие его жены, и дети, и вообще все, кого я видел на ферме в море трав. И близнецы Вероники и Максвелл, и наши бойцы из тех копий, что помогали защищать соседей. Винсент, явно давно предупрежденный, гости же пришли через Южный пост, вышел их встречать, и так получилось, что я оказался рядом с ним. «Здравствуй, Винс!» — сказал Эрик, тяжело спешившись с косматого Тауру Патриарха, такого же массивного, как и сам Бородач. «Здравствуй, Эрик. Они обнялись, как два старых товарища. «У нас беда», — сказал Эрик. «Плохой знак, ты это знаешь». «Знаю», — кивнул Винсент. «Все?» «Все. Сам знаешь, раз пришли. Нам не продержаться одним, примешь?» «Приму, донор Веттер», — ответил Кассиди. «Но ты тоже знаешь, Эрик, что у людей не может быть двух вождей». «Я-то знаю, Рикс», — пробасил Эрик. «Я отец своим людям, а не враг. А они все согласны?» — спросил Винсент, глядя на женщин и детей за его спиной. — Они не хотят умирать. — Но ведь не только это привело тебя, — усмехнулся Винсент. — Не только, — кивнул рыжебородый великан. — Мы видели над горами золотой свет. — Ваша помощь пригодится в его защите, — сказал Винсент Кассиди. — Фригольд принимает вас. Готов принести клятву? Эрик грузно опустился на одно колено и открыл скрижаль, вызывая око наблюдателя а затем произнес. «Я, Рикс Эрик, мастер зверей, от себя и своих людей признаю Винсента Касседи своим Риксом. Клянусь в этом перед наблюдателем». И прозвучал колокол, и его титул изменился. Эрик стал обычным Танааном, а его люди присоединились к нашему Фригольду. Видимо, дела на ферме были совсем плохи, раз они решили оставить свой дом ради старых крепких стен. Впрочем, я и сам видел, что море трав кишело врагами. А в третьих, и главных, мы с Травинкой не стали тянуть и сообщили Риксу о намерении пожениться. Свадьбу назначили через несколько дней. Хотя мы с Травинкой не хотели пышного торжества. Никто нас даже слушать не стал. Во Фригольде любили праздники, ведь их на долю земных колонистов выпадало немного. И была свадьба. Травинка оказалась самой красивой невестой на свете. А Винсент Кассиди... Лично вложил ее руку в мою под молодым ростком. По древнему земному обычаю мы обменялись кольцами и поцелуями. А потом был праздник, для которого пришлось сдвинуть все столы в виски, потому что нас пришел поздравить весь фригольд. Я даже получил еще немного славы, хоть так и не дорос Дотта на она. Люди праздновали, пили и веселились, а мы с травинкой были счастливы. И это было хорошо. Ближе к завершению свадьбы и произошло четвертое событие. Улучив момент, когда рядом никого не было, ко мне подошел Эрик. «Ну что, одолел своего дракона, Сигурд?» — хитро усмехнулся он. «Как видишь, Эрик, обошелся без помощи», — ответил я, внимательно глядя на него. Рожебородый восходящий по-прежнему был загадкой. Он вел таинственные разговоры, демонстративно остался в стороне на Тинге, что-то знал о Юре и Золотом Семечке, А теперь пришел во Фригольд сам. Эрик вызывал у меня подозрение. Что вообще ему нужно? — Это верно, я-то знал, — пробасил ржебородый великан. — Значит, дракона ты победил, дом обрел, посадил дерево. Осталось воспитать сына? За этим дел не станет. — Это дел молодой, я-то знаю, — одобрил Эрик. — Но надо бы тебе, Сигурд, кое-что знать. Вот, держи подарочек. Он открыл скрижаль, и из нее выпорхнула золотая руна. Руна-сага. Я немного ошалел, а Эрик сказал, дружески хлопнув по плечу. «Посмотри, как время будет».